Глава девяносто седьмая Падение сквозь темноту замедляется, и вот я уже дрейфую, будто покачиваясь на воде. Из-за самой черной на свете черноты мне невыносимо холодно, не видно ни сги. Я не могу различить даже собственные руки. Но время от времени все-таки что-то слышу и чувствую. Голоса где-то надо мной. На лбу что-то холодное — По виску бежит капля воды. Внезапная вспышка света, и я вижу свою комнату в квартире бабушки и дедушки. Все слишком яркое, слишком контрастное. Здесь мой отец помогает мне сесть повыше в постели. Позади него слышится голос Уайпо, бормочущий на тайваньском. Две таблетки на сухом языке. Я отпиваю воду из стакана. Тело кажется невероятно тяжёлым. Закрыть бы глаза хоть на секунду. Я снова падаю, резко и стремительно вращаясь в черноте. Ветер усиливается и вжимается в мою кожу, пока я лечу. В какой-то момент темнота начинает рассеиваться. Чёрный превращается в грязноватый индиго. Индиго светлеет до фиолетового диоксидина, сменяясь кобальтовым синим, потом лазурным и, наконец, приобретает блеск свежей акварели. Просачивается капелька бледно-розового, как прикосновение рассвета. Вихри белого растут, раскрываются, расширяются, словно при вдохе. Я плыву по небу. «Привет, Ли!» «Это папа». Я поворачиваюсь, пытаясь понять, откуда доносится его голос, но его нигде не видно. «Как ты себя чувствуешь, малышка?» Он уже несколько лет не называл меня малышкой. «Нормально», — отвечаю я. Воздух теплеет, и я слышу мягкий звон пианино. Он становится громче, и я, наконец, могу распознать музыку. «Паван, pour un enfant фонт» Марис Равеля. Марис Равель. Французский композитор и дирижер. «Помнишь эту мелодию?» — шепчет папа. Равель — одна из маминых любимых. Она играла эту композицию, когда была в молчаливом, но добром настроении. Пованна для мёртвой принцессы» — так переводится название. Мне всегда было интересно, кто эта мёртвая принцесса. Музыка заканчивается, и небо затихает. Что-то прорастает в пространстве у меня между рёбер. Что-то одновременно полное, болезненное и грустное. Я понимаю, что папа тоже это чувствует, когда тихо произносит «Помнишь, если кто-то делал что-то несуразное, она всегда произносила «О, Господи!»» Как будто это две отдельные фразы. Я тихо смеюсь. Чувство странные, но приятные. «Ага». А помнишь, когда ты пытался шутить, она всегда качала головой? Ты смешной человек, но ты не смешной. Папа прыскает. Ага. Или помнишь, как ты подарил ей первую вафельницу на Рождество? Она открыла коробку и, и впала в ступор. Ох, Лид, ты помнишь. Это ведь было сто лет назад. Тебе тогда было года четыре. Она тогда сказала... Это для того, чтобы делать печенье, похожие на забор? А потом ещё долго называла их печенье-заборы. «Кажется, вафли ей поначалу не очень нравились», — говорит он. И я слышу, как он улыбается. Помню, как старательно она пыталась их усовершенствовать, добавляя разные ингредиенты из азиатского магазина. «Да, точно», — с лёгким смешком отвечает папа. Вафли с пастой из красных бобов с кунжутом. А ещё вафли с матча. Они, кстати, были ничего. Правда, правда. Но она делала их только раз. Я чувствую, как и мои губы растягиваются в улыбке. По телу растекается тепло. Можем попробовать приготовить эти вафли. А потом она стала делать сэндвичи из вафель, говорит папа. «Ой, я совсем про них забыла». Она пыталась приготовить сэндвичи с беконом, салатом и помидорами. Да ещё и с сыром и вместо хлеба взяла вафли. «Думаю, вышло бы съедобно, не добавив на ломтики плавленого сыра», — говорю я. Папа начинает смеяться глубоко, животом. И «Это невероятный звук, тёплый и обнадеживающий. Я не слышала его уже очень давно. Небо окрашивается в кадмиевый рыжий.